Глава десятая. Настоящая. Аксель. Ты не можешь больше руководить расследованием. Черт, Грин, да я не имею права позволять тебе даже просто работать по этому делу. Во время дела Рафаэля ты меня не отстранил. А с той женщиной, Найджел Старсгард, бессменно руководитель управления в течение последней пары десятков лет, поднял руку ладонью вперед, и Аксель осекся. Они спорили последние полчаса. Горячо. Громко. Наверное, Мира, секретарша, сбежала, чтобы не слушать этих криков. Или наоборот, приникла к двери, а потом разнесет по управлению, как Старсгард впервые за пять лет поднял голос на подчиненного. А Грин впервые ответил ему тем же. — Не могу, Аксель! Ты отстранен! — И кто? Грин резко выдохнул как будто его одновременно лишили силы и придали смысл жизни. Кто, если не я? Логан — слишком мелкий. Тресс — у него нет времени на эту херню. Карлин — он профайлер, а не следователь. Он не имеет права руководить расследованием. Кто-то из убойного? И назови мне этого счастливчика, который сможет взять у меня дело. Старсгард медленно опустился в свое кресло. Грин тоже сел. В какой момент спора они вскочили, уже никто не помнил. Но сейчас диалог перешел в ту стадию, когда приходилось решать возникшие проблемы. Почему, Эмери? Негромко спросил шеф. И Аксель отвернулся, стиснув зубы. Он не знал, вернее, предполагал. Ее убили сразу по приезду в Треверберг. Она сошла с поезда и растворилась. Просмотр камер, расположенных по периметру вокзала, ничего не дал. Лорел вышла из поезда, разговаривая с кем-то по телефону. Дошла до парковки такси, пересекла ее и исчезла. Они запросили видео с других камер, расположенных в квартале с обеих сторон от вокзала. Записи уже анализировались. Вот бы увидеть, в какую машину она садится а еще скорее бы получить расшифровку от мобильного оператора. Пока что у них не было информации, но Грин намеревался вытряхнуть все. Пока его не позвал Старсгард, чтобы сказать, что он не может больше расследовать это дело. Нет, ну что за бред? Я отправил ее в Париж, — наконец заговорил Грин. Она была в квартире Готье, нашла там что-то. И за это ее убили. При ней нет сумки с документами, нет телефона. Ее явно устранили из-за того, что она нарыла. И при этом подтянули под общую серию. Но кто убил? Не Мейсон. Технически ваш Мейсон мог это сделать. Она умерла до его ареста. Грин задумался. Технически. Два дела в один день. Не слишком ли? Он не похож на киллера. «А на кого он похож?» «На психа, который хорошо научился играть по правилам». «Так кто будет руководить расследованием, шеф?» Стерсгард задумчиво посмотрел в окно, явно взвешивая все «за» и «против». А Грин терпеливо ждал. «У меня есть одна мысль. Погибла журналистка. С нас не слезут. Потребуют подключить все силы. В управлении нет второго Грина. «А если ты официально вышел из игры, мне стоит подключить агентство». Глаза Акселя вспыхнули. «Позор», — обронил он. «Нет», — пожал плечами Старсгард. «Для агентства есть еще одно основание. Теперь дело международное. Формально нет. Я вызову агента Стич. Вы неплохо справились в «Спутнике-7» в прошлом году». Значит, и здесь сможете поработать. Вы? Я же отстранен. Официально, Грин, официально. Иди и не отсвечивай. Аксель вернулся в свой кабинет, разрываясь от противоречивых эмоций. С одной стороны, все разрешилось наилучшим образом. С другой, Старсгард был прав. Он не мог даже спуститься в секционную и задать вопрос по результатам вскрытия. Он не мог смотреть на ее обнаженное серое тело. Личная заинтересованность. Внутри вскипала ледяная ярость, знакомая ему по армейским будням. Ему хотелось не правосудия, ему хотелось мести. И он понимал, что в этом деле все слишком запутано, чтобы так просто делать выводы и бросать себя из крайности в крайность. У него есть Кевин Мейсон. Который временно находится под стражей. Оговорка, конечно, поможет следствию, но Берне ее отобьет, если захочет. У него есть сперма Кристиана Бальмона, найденная в ванне. Возможно, он действительно не убивал жену, но он лгал в следствию. Он мог что-то знать, мог что-то видеть, мог кого-то подозревать. Но почему-то молчит. Есть Бастиан Кепл. В этом аристократе появилось нечто мерзкое, холодное, потустороннее. Как будто сам факт того, что несколько лет назад именно он был среди тех, кто обнаружил труп жертвы Инквизитора, его изменил. Аксель слишком давно ловил серийных убийц и был знаком со случаями, когда увиденная смерть становилась триггером. А то была запоминающаяся, переворачивающая душу смерть. Даже Грин до сих пор помнил место преступления, сожженную девушку и священника на коленях. Алиби Кэппела размыто. Он говорит, что улетал навстречу в то время, когда была убита Перо, и это подтверждалось документами. Но списки пассажиров и пассажиры не одно и то же. Особенно, когда речь идет о частной авиации. Кроме того... Алиби на время смерти Мелисы Мюррей у него не имелось. Что касается Лорел Эмери, пока нет информации. Карлин занимался профилем, жонглируя жертвами. Ничего не складывалось. А вот для Грина складывалось. Несмотря ни на что, он начал видеть некую логику в этом хаосе улик. Аксель закурил и откинулся на спинку кресла, глядя в белоснежный потолок своего кабинета. Пережитый шок запустил новую линию размышлений. Грин пытался ухватиться за ниточку. Получалось не очень. Но если все-таки попробовать. Что известно точно. Анна — ключевая жертва. Все выстроено вокруг нее. Вечер смерти, примерно час, она проводит с бывшим мужем. Потом Бальмон уходит, предположим, что он не лжет, оставляя ее одну в шикарном доме. Дальше приходит убийца. Так как на теле Анны нет следов борьбы, она его знает. На фото папарацци из клубов. Анна запечатлена и с Мейсоном, и с Кэппелом младшим Значит, оба под подозрением как и все те, с кем она встречалась больше, чем один раз. На следующий день после перо погибает танцовщица. Ее жизнь неинтересна, смерть тоже. Никакой помпезности. Сняли скальп, бросили. И именно в этом ключевая разница. Убийца не устраивал шоу. Как будто и снятие скальпа — это навязанное действие. Как будто оно не укладывалось в его собственные желания как будто это нужно, как будто ему можно убивать, отпускать себя только в том случае, если он делает это так, как велено. Надо зафиксировать эту мысль. Хорошо. Дальше Ребекка Грант. И снова показуха. Парк, молитвенная поза, быстрая смерть без страданий и без насилия. Здесь и народное тело лента. Нет изящества намека. Нет, рабочий телефон зазвонил. Грин приглушенно выругался и взял трубку. Проходная, детектив, тут к вам пришли. Кто на этот раз? Спуститесь, пожалуйста. Он утверждает, что подкинул ленту к телу. О чем вообще речь? Я уже иду. Сорвавшись с места, детектив по лестнице бросился вниз. На проходной стоял парнишка, весь белый как смерть, волосы грязные и редкие. Не нужно было работать в отделе по борьбе с наркотиками, чтобы узнать в нем очередную жертву Луны. Парень переминался с ноги на ногу, то ходил, то замирал, будто увидев самый страшный кошмар. Его рот непроизвольно кривился, как на картине Мунка. Взгляд бегал по помещению. Но стоило ему сфокусироваться на грине, Парень распрямил худющие плечи. Его глаза приняли осмысленное выражение. Через десять минут он, опасливо глядя на детектива, пил большими глотками крепкий кофе. Грин сидел напротив, радуясь, что допросные оказались свободны. От паренька неприятно пахло. Он выглядел так, как будто сейчас упадет и начнет биться в припадке. Но магические слова «Я» Я подкинул ленту, заставляли терпеть все и ждать. Наконец кофе было покончено. Я могу включить диктофон? Парень посмотрел на устройство так, как будто оттуда должна была выпрыгнуть змея. Но взял себя в руки, схватился за предплечье нервными пальцами и сосредоточенно кивнул. Движения давались ему с трудом. Детектив заметил испарину на лбу. «Ломка? Просто последствия наркотика?» Аксель проговорил под запись место и время допроса, а потом спросил, как зовут паренька. «Я Бази. Для протокола нужно полное имя и фамилия. У меня нет фамилии. Я бездомный. Я Бази. Без дома, без улицы, без имени». Я Бази. Задохнувшись от такой длинной фразы, паренек замолчал. Грин сделал пометку в блокноте: Расскажи, зачем ты искал меня, Бази. Бази ничего не помнит, Бази хочет быть лучше. Бази очень плохо. Но вот только сумасшедшего Нарика ему не хватало. Аксель раздраженно посмотрел на паренька. Но тот глядел в стол, раскачиваясь на стуле. Я не сделал ничего плохого. Снова перешел на первое лицо парень. Мне просто дали ленту. Сказали она там. Молится. Меди. Меди. Меди. Меди молится. Медитирует. Медитирует. Кто дал тебе ленту? Я не виноват. «Мне очень больно. Детектив, вы добрый детектив. Можно мне лекарство? Парень резко вскинул голову, его глаза лихорадочно блестели. Но Аксель не пошевелился и даже не изменился в лице. «Один маленький укольчик. Полиция же платит за сведения. Я знаю, у вас тут целая гора луны. Я заслужил награду» пока ты не сказал ничего полезного. «Мне так больно!» — захныкал парень, и Грин начал злиться. «Я сейчас уйду», — пригрозил детектив. Парень умолк. Снова принялся раскачиваться из стороны в сторону, бормоча себе под нос совершенно бессвязные фразы про луну, боль, ленту и то, что это так странно — молиться в парке без одежды. И что лента это всего лишь невинный кусок тканей, и что у человека, который ему ее дал, была луна, пять капель, пять! Он был счастлив, а сейчас так больно и плохо. Кто дал тебе ленту? Не видел, не помню, не знаю. Чистотой пахнет. Чистотой пахнет. Охренеть, подсказка. Но, по меньшей мере, гипотеза, что Кевина Мейсона подставили с Теодорой. Верна. Только тот, кто это сделал, должен был точно знать Кевин одержим. А еще знать, что Теодора и Аверона одно лицо и это уже за пределами возможного. Или одержимость проявлялась в отношении именно Вероны, мог ли это знать Бастиан Кеппел? Теоретически да. Он из старой родовитой семьи. Его брат владеет половиной Треверберга. Он сам известная личность, которой многие обязаны. Он дает работу, приносит в город деньги, стимулирует туристический поток. Он точно знаком с Теодорой, возможно ближе, чем того требуют деловые отношения, возможно вхож в ее семью и точно имел миллион шансов познакомиться с Кевином Мейсоном. Мейсон руководит организацией почти всех крупнейших мероприятий в городе. А это значит, он мог работать с Кеполом. Они могли подружиться. Даже сдружиться. Да, теоретически у них был шанс сработаться в паре. Для Бастиана триггером стала сцена смерти в деле инквизитора. Для Мейсона что-то другое. До этого пока еще не докопались. Психиатрическая экспертиза рано или поздно установит и причины, и следствия. Вопрос в другом. В доме Анны Перо слишком много улик. На теле Мелисы улик нет. Спермы тоже. На теле Ребекки нет ничего. Свидетелей нет. Камеры ничего не засекли. Но оно и не удивительно, они расположены только у главного входа а парк на 50 гектаров слишком зарос. Он скорее похож на лес, чем на городской парк. Его пронизывает несколько десятков тропинок, десятки тайных полянок, на которых уединяются парочки, на которых люди медитируют и занимаются спортом. Грант просидела в парке несколько часов, и ее никто не заметил просто потому, что медитации — это нормально. А привыкший ко всему Треверберг Берк на обнаженные тела не реагирует. Пикнул телефон. «Буду завтра. А...» Аксель медленно закрыл глаза. «В этом деле есть еще что-то. Это группа лиц. Но единого линейного управления процессом не чувствуется. Пока не чувствуется».